Глава 24. Право на ошибку. Считается, что каждый человек имеет право на ошибку. Право налево. Та еще демократическая ценность, если честно. А может, вовсе и не демократическая. Да и не ценность вовсе. Понимаю там свободу совести, право на труд, на отдых, право на жизнь, наконец. А это сомнительное что-то и крайне неоднозначная, аморфная и двусмысленная. Но люди ведь не роботы, и человеческого фактора никто еще не отменял, поэтому подавайте нам возможность ошибаться, и лучше всего безнаказанно. Тем более, что иногда ошибкой становится благородное стремление очередного умника перемудрить противника, что я и пытался сделать, подсовывая Гавриле биостанцию. Кто же мог предположить, что моя заумная Деза окажется самой, что ни на есть правильной инфой? Такой, что прямо к гадалке не ходи. Сам себя перемудрил, стратег Хренов. Твой отец в опасности, без обиняков заявил я. Угроза над ним зависла серьезная и, возможно, даже смертельная. Полина внимательно посмотрела на меня и сокрушенно покачала головой. Я знаю. Новые дела. Знает. — Откуда? Вот номер. Откуда ты можешь это знать? — А, так ты этот день уже того? Не в первый раз проживаешь? Уже я тебе все рассказал? — В первый. Я этим днем сурка стараюсь сильно не злоупотреблять без причины. Мне, знаешь ли, как-то не особо улыбается множить собственные трупы. Пусть даже и где-то в зазеркалье. А что касается отца... Она задумчиво разгладила складку на скатерти, глянула в сторону бара. Я только сейчас заметил, что недалеко от нашего столика стоит симпатичная официантка и терпеливо ждет, когда мы заткнемся. И ведь не побеспокоит. Высший пилотаж застойного сервиса. Заметив, что обнаружено, красавица приветливо улыбнулась и шагнула вперед. — Вкусно, детки? — Ага, — подтвердил я. — И вкусно, и питательно, и главное, что примечательно, очень полезно для молодого и растущего организма. — Вот и славно. Здесь счет за угощение. Папа ваш скоро подойдет? Мы переглянулись. М -м -м — Который из них? Я экстренно перебирал в голове варианты разрешения этой деликатной ситуации. — Ну, Гаврила, ну, жук! — Тот, который все и заказывал. Вновь улыбнулась официантка, теперь, правда, не так уж и безмятежно. да... Служил Гаврила разводилой. Гаврила подставлял и был. — Сволочь! «Все оплачено. Под надкусывай. Богаче стал, гаденыш!» Полина вдруг потянулась ко мне и зашептала. «Проблемы, кавалер?» «Вроде того. Слушай, ты как зрелая женщина, опытная и все такое, денег с собой случайно не носишь?» «В данном конкретном случае получается, что не такая уж и опытная». Я покосился на официантку. Та не перебивала и ждала, пока мы насекретничаемся в сласть. Вышколена не тут». Папа говорил, что сейчас сбегает на работу и вернется. Кинул я ей пробный шар и добавил коварно. «Вы же не думаете, что он решил уклониться от оплаты? Мы же здесь...» «Ага, детей в залог оставил», — индифферентно добавила Полина, отвернувшись в сторону окна и что-то там без интереса разглядывая. «Да, он тут недалеко работает, каким-то начальником, в горкоме или в горосполкоме. прямо тут, через дорогу. Знаете, огромный такой дом с белыми колоннами». «Приятного аппетита!» Вновь улыбнулась воспитанная официантка и ретировалась. Полина повернулась ко мне и скептически поджала губы. «Что?» — напрягся я. «Позорище! Не стыдно? Убедился теперь, что я в этом дне в первый раз. Надеюсь, и последний». А губы и вправду поджимает, как старушонка зуба. «Где мои глаза были?» «Да уж, убедился. Только ведь я и так тебе поверил, на слово. Могли бы и без ресторанного экстрима обойтись». Ага, и часовню тоже я развалила. Давай, думай, кавалер, как расплачиваться будешь и чем. И попрошу без заезженных сальностей, поручик. Да наплевать, этот счет вообще дело третье. Подумаешь, ресторан. Решим. Свежо, предание. Да ты что, меня не услышала? Говорю же тебе, папочка твой, под угрозой, это гораздо важнее. Ты же сама сказала, что в курсе. Или опять, образно выражаясь, ради красного словца непожалеемый отца? Краем глаза я отметил, что официантки и громоздкая дамочка за барной стойкой стали посматривать в нашу сторону чуточку чаще. Посуд, стало быть. Доверяй, но проверяй. А Полина сидела и задумчиво теребила скатерку. — Какого черта? Папашку не жалко? Что происходит? — Представляешь, а я ведь за сто лет своей беспокойной жизни впервые в вашем городе. Неожиданно произнесла она мечтательно. Столько всего о нем слышала, а приехала только неделю назад. Здесь так красиво!» Я аж крякнул от такой резкой смены темы. «Охренеть, как мило!» «А отец здесь в третий раз. За все три мои жизни. По разу на жизнь». -да, что чё чё-то он к нам зачистил». «Не прикалывайся. Все три раза?» «Два раза. Он из этого города не возвращался. Исчезал. Пропадал без вести. Ни ответа, ни привета». Вот я и решила разобраться, сама сюда приехала. Если бы ты знал, чего мне стоило убедить мать. Да я практически сбежала из дома. да то, то я и думаю, хороша мамаша, ребенка одного отпустила. Ни одного. Я сделала так, что к нам в Краснодар приехала мамина подруга. Незабвенная тетя Таня? Спросил я, а сам про себя отметил. Краснодар. Ты понял, Казет? Да, ты ей, кстати, понравился. А ей трудно угодить. Второй раз, мило. Не менее охрененно. А мы с тетей Таней вдвоем уже маму уговаривали. На пару. Пришлось мне даже болезнь себе придумать, что только в одном из ваших санаториев лечат. Это, конечно, жутко занимательно, только... А потом я через стройку нашла отца. Благодаря тебе, помнишь? У меня сейчас тушь потечет. Он там прямо и живет. На стройке, в вагончике. Как бомж. Сначала я не поняла, почему... А потом папа признался, что его ищут какие-то бандиты. А на биостанции ему спокойней. Там черт ногу сломит. А главное, никто не догадается, что он там. Осторожничает. Он и в ресторан поэтому не зашел. Считает, что не стоит ему показываться на людях. В этом городе все друг друга знают. «Ищут бандиты», — словно эхо повторил я, панически выбираясь из состояния парализующего изумления, — Настолько ровно сходились отдельные куски пазла. — А теперь, девочка моя, соберись с мыслями, возьми под контроль оба полушария своего огромного мозга и ответь мне на один очень важный вопрос. Куда сейчас пошел твой папа? Надеюсь, он тебе сказал. Вы ведь должны еще встретиться? — Должны, — просто ответила Полина и замолчала. — В чем дело? Снова загадки-ребусы. — Чего молчим, любезная? — Или девочка моя не понравилась? И тут до меня дошло. А, вон она что. Так ты считаешь меня? Фух, пипец. Так я, значит. Ну все, вот это что называется. Пошла поле полоть в поле. Выходит, я казачок засланный, бандитский шпион, глаза и уши преступного синдиката. Это ж, да блин, это ни в какие ворота не лезет. Полина внимательно разглядывала мои возмущенные конвульсии и молчала. Она даже не собиралась оправдываться или разубеждать меня в чем-либо. — А чего ты так разнервничался? — наконец спросила она. — Так натурально причем. Да иди ты! — Нет, нет, поручик, отставить. Право не стоит так разговаривать с дамами, тем более с пожилыми. — Поручик, левое плечо вперед! — Понятно, что довела, но тем не менее, кругом... «Прости», — выдохнул я и отвернулся к окну, чувствуя, что начинаю краснеть. «Короче, думай, что хочешь. Засланный я или нет, теперь вообще не имеет значения. Просто я, кажется, знаю того типа, кто охотится на твоего папашку. Скорее всего, он и добрался до него в твои первые две жизни. Я даже в курсе, в чем твой папа так провинился перед теми, кто прислал этого нехорошего человека. Точнее, не совсем в курсе, а могу только предположить, но с высокой долей вероятности». Ты на удивление много знаешь. Есть такой грех. Любопытен и наблюдателен. Как говорится, не старый, а просто живу долго. Но ты в теме. В теме, в теме. А еще я знаю, что сдуру ляпнул про папину биостанцию там, где не надо. И тому, кому не следует. И злодей теперь тоже кое-что знает. Как минимум, где трудится и бомжует Богдан Вуйчик. От меня. Ненароком. Поверь, у меня это вышло не специально. Сдуру. «Иначе чего бы я сейчас тебе исповедовался и пытался предупредить об опасности?» «Звучит логично, но только звучит». «Только? Если что-то звучит логично и выглядит логично, а потом еще и оказывается на поверку логичным, значит что?» «Что? Это и есть, блин, логично!» «Тетя, что вы мнете? Я имею в виду, к чему множить сущности? Хватит жить только женской логикой. Не тот возраст. Давай уже включай кубики». «Какие кубики?» Я в изнеможении закатил глаза. — Забей, вставай давай двигай за мной. Изобрази только своим ангельским личиком контуры кирпича силикатного. К моему изумлению вопросов больше не последовало, что значит доходчиво объяснить. Полина шустро спрыгнула с непоросту высокого для нее кресла и покорно двинулась вслед за мной мелко семеня ножками. Я же с соответствующим выражением физиономии деловито зашагал. Нет, не к выходу. Нет, чуть левее, в сторону коридорчика, ведущего в туалет. Мимо подозрительно разглядывающие нас пухлые барменши. Я девочке покажу, где сортир. С видом крайнего недовольства буркнул я ей мимоходом. Приспичило, знаете ли, малявки не в тему. Барменша улыбнулась. — Бывает. Наверное, девочка лимонада много выпила. — Да ты не стесняйся, детка, дело житейское. — Туда вон пойдешь, потом налево и направо. Грубовато стал я наставлять провинившуюся подругу. — А я тут подожду, возле этой тети. Найдешь ведь сама? Там всего-то две двери. — Нет. Тут же заныла сообразительная Полина. — Я одна не пойду, покажи. А то я папе расскажу, как ты без него дразнился. Сказать? Сказать? — Фух, вот же бабы! Я схватил ее за руку и потащил в коридор. Ой — Ой-ой, не так быстро. Ой-ой-ой, подожди, подожди. Сережа, Сережа, я папе скажу. И тут неплохо, соображает. За поворотом она неожиданно выдернула свою руку и зашипела. — Стой же, говорю, неясно?" полетел он. — Сказано тебе, подожди, я сейчас. И степенно двинулась в сторону общественной уборной. Нашла время. Так вжилась в роль или с перепугу? — Ага, такую напугаешь. — А я как чувствовал? — угадал с делом житейским. — Чувствовал? — Блин, да ведь мне тоже надо. —